Часть пятая. От картины Пикасса к снимку опухоли. Заменит ли голуби врачей? Какие ассоциации вызывают у вас словосочетание картины Клода Мане? Кто-то вспомнит определенное полотно художника, кто-то нечто усредненное, выполненное в стиле импрессионизма, возможно, в нежных пастельных тонах. А что насчет картины Пабло Пикассо? Картина в стиле кубизма, с крупными, четко очерченными фигурами, возможно, с нагромождением геометрических форм. В любом случае, вряд ли мы перепутаем работы этих двух мастеров, если видели хотя бы по несколько примеров картин того и другого. Как показывают исследования лауреатов Шнобелевской премии 1995 года в номинации «Психология» Сигару Ватанабе, Дзюнко Сакомото и Масуми Вакита, Университет Кейо, Япония. Способностью к развлечению стилей живописи обладают не только люди, но и голуби. Вы все правильно поняли. Лауреаты получили награду за то, что научили группу голубей отличать полотна Мане от картин Пикассо. Целью эксперимента было проверить, способны ли птицы ухватить общие для картин каждого живописца паттерны изображения и обобщить визуальную информацию. Японские живописцы были не первыми и не последними, но об этом чуть позже, кто изучал зрительное восприятие птиц в таком ключе. В 1964 году было доказано, что голуби могут определять, есть ли на изображении человек, а в 1978 году, что они могут отличать симметричные фигуры от несимметричных. В качестве подопытных японских исследователей выступили 8 самых обычных сизых голубей, которых мы привыкли видеть на улицах. Авторы ответственно отмечают, что ранее птицы не принимали участие в таких экспериментах, им демонстрировали картины по 10 работ Мане и Пикассо, например, терраса в Сен-Андресе и пруд с водяными лилиями Мане, Авиньонские девицы и чаша с фруктами и гитара Пикассо, а также работы других художников Пьера Агюста Ренуара, Анри Матиса, Аженна делакруа, Поля Сезанна и Жоржа Брака. Ученые хотели понять, смогут ли голуби впоследствии разделить картины на две группы. Те, что похожи по стилю на Мане, и те, что напоминают Пикассо. Сначала птиц учили нажимать клювом на кнопку. На втором этапе голубей разделили на две группы и начали показывать им картины маны и Пикассо. Если птицы первой группы клевали кнопку во время демонстрации работы импрессиониста, им давали еду. Вторая группа получала угощение при реакции на шедевра кубиста. В итоге голуби смогли выбирать выгодные им картины в 90% случаев. Что ж, учитывая, что набор полотен был ограничен по 10 произведений каждого художника, можно предположить, что птицы просто механически запомнили нужные изображения, не уловив при этом различий в стиле. Кстати, голуби обладают впечатляющей памятью. Они могут запоминать около 2000 разных изображений. Но дальше задача усложнялась. Птицам показывали новые для них работы тех же художников, и они справились. Удалось голубям и верно определить стиль других живописцев: Матис и брак отправились в компанию К Пикассо, а Ренуар, Делакруа и Сезан к Мане. Но и это еще не все. Когда ученые показывали подопытным черно-белые или размытые изображения, голуби все равно справлялись с задачей. Это значит, что птицы, подобно людям, смогут уловить основные черты, характерные для картин каждого стиля. Правда, с одной задачей голуби все-таки не справились. Они не смогли идентифицировать перевернутую вверх ногами картины маны. В случае с Пикассо переворачивание не помешало. Вот и спорь после этого про художественную ценность каждого стиля. В общем, ученым в полной мере удалось продемонстрировать способность птиц к обобщению информации. Сигару Ватанабе и его коллеги не остановились на достигнутом. В 2001 году они опубликовали еще одно исследование в журнале Animal Cognition. На этот раз подопытными выступили не только голуби, но и люди. Как и в прошлый раз, группа голубей научили различать картины Винсента Ван Гога и Марка Шагала. Птицы справились с новыми для них работами. Их черно-белыми и размытыми вариантами. И прокололись на более сложные задачи – мозаиках. Ученые разбивали каждую картину на квадраты, и каждый квадрат окрашивали в средний для него цвет. Такая пикселизация шедевров мировой живописи. Второй группой подопытных стали четверо студентов, которые выполняли те же задания, что и птицы. Люди показали себя не хуже голубей. Ожидаемо. А с последним заданием тоже справились неважно. Но в целом результат был выше, чем у пернатых. Хоть какое-то облегчение. Ватанаба и его коллеги пришли к выводу, что зрительное восприятие людей и птиц чрезвычайно похоже. Получается, что Шнобелевская премия не просто за забавный эксперимент по адрессировке птиц. Другие исследования по той же теме, проведенные за последние несколько десятилетий, показали, что голубей можно научить отличать разные буквы алфавита, верно идентифицировать предметы, принадлежащие к определенным категориям – кошки, цветы, машины, стулья – Разбираться в том, имеет ли таблетка лекарства правильную или неправильную форму. Голуби успешно различают и запоминают не только размеры форму предмета, но и его цвет, текстуру, особенности строения. Ученые пока не могут понять, какие именно структуры головного мозга голубей и какие нейронные цепочки задействованы в столь сложных процессах. Но одно биологи определить смогли. Вовлеченные в распознавание визуальной информации структуры мозга у голубей работают так же, как и у нас с вами. Учитывая все вводные данные, биологи предположили, что способности голубей могут быть использованы и при распознавании изображений, имеющих отношение к медицине. Группа американских исследователей под руководством Ричарда Левинсона, Медицинский центр Калифорнийского университета в Дэвисе, В 2015 году проверила эту гипотезу и пришла к выводу, что голуби могут составлять достойную конкуренцию врачам-онкологам в диагностике заболевания. Статью опубликовали в журнале PLOS ONE. Сегеро Ватанабе работал не только с голубями, но и с яванскими воробьями. Этих птиц он научил отличать музыку Людвига ван Бетховена от произведений Арнольда Щенберга. Исследователи использовали образцы гистологических исследований тканей груди, маммограммы, на которых были показаны здоровые ткани груди и ткани с отложениями солей и кальция, а также снимки доброкачественных и злокачественных опухолей молочной железы. Все изображения брались из архивов медицинских центров, а перед экспериментами показывались врачам-онкологам, которые ставили диагноз, основываясь только на снимках. Процедура обучения птиц была похожа на уроки Ватанабы. Спустя три дня после начала тренировок на изображениях, полученных в результате гистологических обследований, точность постановки диагноза птицами не превышала 50%, то есть обыкновенной случайности. Однако к 15-му дню обучения голуби определяли изображение с опухолями в 85% случаев, как на знакомых, так и на новых для них снимках. А это значит, что птицы успешно обобщали полученную информацию. Со второй задачей – отбор маммограмм с отложениями соли и кальция – птицы тоже справились успешно. Правда, в этом случае точность работы со знакомыми снимками оказалась выше 84 – 84% против 72% в случае ранее невиденных изображений. Профессиональные врачи-онкологи продемонстрировали похожие результаты. Последнее испытание, в ходе которого нужно было отличить доброкачественное образование от злокачественного, голуби провалили хотя обучение длилось 80 дней, а не 3-4 недели, как остальные тренировки. Точность постановки диагноза не превысила 44-50%. Такой же результат можно получить по отбрасыванию монетки. Самым же поразительным достижением ученые называют то, что коллективную диагностику, когда одно и то же изображение гистологического обследования показывалось четырем птицам, голуби проводили с точностью 99% наравне с врачами и лучше компьютеров, которые выполняли ту же задачу. Это исследование было не единственным, когда голуби работали с медицинскими снимками. Так, в 2020 году были опубликованы результаты голубиной диагностики гиперфузии миокарда левого желудочка сердца. Несложно догадаться, что птицам вновь удалось научиться довольно точно определять изображение здорового сердца от снимков с патологиями. Впрочем, несмотря на все успехи наших крылатых братьев, не стоит думать, что в скором времени на плече каждого онколога будет сидеть сизый голубь. Эти исследования серьезны и амбициозны, говорит Альда Бадана, врач и сотрудник управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Тем не менее, как и люди, птицы ошибаются, если показать им изображение с измененными цветами или худшего качества. Как и люди, птицы могут ставить ложноположительный диагноз – И, конечно, птицы не принимают во внимание контекст, историю болезни, предыдущее лечение. То есть то, что люди всегда учитывают. Так что здесь требуется еще очень много работы. Доктор Ричард Левинсон, руководитель исследования 2015 года, также скептичен насчет будущей медицинской карьеры голубей. «Я думаю, что в какой-то момент компьютеры все-таки покажут лучшие результаты», говорит он. Вместе с Сигарова Танабоя, Дзенко Сакамата и Масуми Вакита лауреатами Шнобелевской премии 1995 года стали химия. Биджан Пакзат за создание ДНК Адеколона и ДНК Духов, которые не содержали ДНК и выпускались во флаконах в виде тройной спирали, а настоящая ДНК имеет форму двойной спирали. Стоматология. Роберт Бамонт за исследование предпочтения пациентов в использовании вощенной или невощенной зубной нити. В эксперименте приняли участие 100 пациентов и оказалось, что 79% предпочитают вощенную нить. Бамонт на церемонию не приехал, но прислал записанную речь, в которой было сказано. Саш Нобелевской премией все же лучше, чем просто без Нобелевской. Экономика. Нит лисон и Роберт Ситрон. За доказательство того, что каждый финансовый инструмент имеет свои ограничения. Первый был брокером в банке Берингс, а второй – казначеем графства Ориндж, штат Калифорния. Вначале оба они показывали фантастические финансовые результаты, а в 1994 95 годах их постиг крах. Убытки Барингс составили почти полтора миллиарда долларов, а графство Ориндж — 1 миллиард семьсот миллионов долларов. Литература Дэвид Буш и Джеймс Старлинг за исследование «Посторонние тела в прямой кишке». Описание случаев и всеобъемлющий обзор мировой литературы. Среди посторонних тел оказались, например, семь электроламп, два фонаря, точилка для ножей, замороженный хвостик поросенка, ловяная чашка, пивной стакан. Коллекция одного из пациентов включала в себя журнал, очки, ключик от чемодана и кисет для табака. Медицина. Марчия Бубель и Дэвид Шанна Хофхальса за исследование влияния вынужденного дыхания через одну ноздрю на когнитивные способности. Им удалось установить, что изменения в дыхании действительно влияют на умственную деятельность человека. Диетология. Джон Мартинес за создание самого дорогого в мире сорта кофе, Копи-лувок. Создание этого кофе заключается в том, что мусанги, похожие на куни зверьки, поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают окружающую зерна мякоть и испражняются с зернышками. Потом их собирают, моют и сушат. Желудочный сок мусангов расщепляет некоторые белки, придающие кофе горький вкус. Психология. Законодательный юань Тайваня. Юань это однопалатный парламент, за демонстрацию того, что взаимными пинками, ударами и подзатыльниками политики могут достичь большего, чем развязыванием войн против других стран. За несколько лет молодые и активные представители оппозиции вынудили своих престарелых оппонентов уйти на заслуженный отдых, устраивая с ними драки и нанося телесные повреждения прямо в ходе заседаний. Физика: Доминик Жарже, Роджер Паркер и Эндрю Смит за публикацию «Исследование влияния содержания влаги на слепание хлопьев для завтрака». Оказалось, что при увеличении содержания воды с 12 до 18% происходят самые большие изменения в том, насколько сильно хлопья хрустят. Здравоохранение. Марта Баккевинг и Рут Нильсон. За исследование влияния мокрого нижнего белья на терморегуляторные функции и тепловой комфорт на морозе. Ученые выяснили, что мужчины в мокром нижнем белье на холоде чувствуют себя менее комфортно, чем мужчины в сухом нижнем белье.